Глава 13. Припоминаю, припоминаю, — ответил я, продолжая внимательно изучать девушку. По одежде сразу видно городская, к тому же достаточно ухоженная и эффектная особа. Идеальная укладка, легкий, но подчеркивающий достоинство макияж. Но что она здесь забыла? Еще и работу просит. Не дожидаясь ответа, она подошла к моему столу и уселась на стоящий рядом стул. Робко улыбнувшись, Елизавета закинула одну ногу на другую и посмотрела мне прямо в глаза. — По образованию я экономист. Но на этом мои умения не заканчиваются. — Благо, опыт у меня большой, и, следовательно, много других достоинств. — Заинтриговала она. — Интересно получается, — задумчиво приложил руку к подбородку. Почему вы выбрали колхоз, причем именно наш? Услышав этот вопрос, Наумова еще раз перекинула ногу на ногу и уверенным голосом сказала. Знаете, я бы могла и в Москве остаться. Вот только это не то, что меня привлекает. Я хочу приносить людям пользу, придумывать новые идеи и улучшать их жизнь. Не люблю легкие пути. «Понимаете?» — самоуверенно заявила Елизавета. «Понимаю, но вы так и не ответили на мой вопрос». Улыбнувшись, я сложил руки в замок. «Работая в комфорте и, самое главное, толком ни за что не отвечая, я буду лишь растрачивать свой потенциал понапрасну, товарищ Филатов. Я такая же, как и вы, меня интересуют более глобальные цели». Я хочу быть действительно полезной, еще и в масштабах целой страны», — с горящими глазами заявила девушка. «Скрывать не буду я наслышана о вашем колхозе я вас, поэтому искренне полагаю, что мы сможем сработаться». Она улыбнулась. «Уже в институте было заметно, какой вы амбициозный человек. Это сильно бросается в глаза». Чего ж скрывать, лесные речи в свой адрес были бы приятны любому уху. Но только мне казалось, что девушка купилась на красивые картинки и статей, даже не представляя, что ее ждет. В газетах люди видят результат, а не тернистый путь к нему, — поспешил добавить я. Именно поэтому я и здесь. Очень хочется лично все увидеть. Не переживайте, я не боюсь сложностей. Прошу вас, товарищ Филатов, позвольте стать частью вашего колхоза. Как бы я ни старался, но девушка продолжала настаивать на своем. Я бы и не прочь дать вам шанс, но мне некуда вас пристроить. В колхозе нехватка обычных рабочих рук. Очень сомневаюсь, что с вашим образованием и целью вы захотите работать в поле или к примеру, дояркой. Повторяюсь, я согласна на любую работу. Если потребуется, то и доить коров научусь. Третий раз, переложив ногу на ногу, заявила она. К тому же я искренне верю, что со своей умной головой далеко пойду. Послушайте, после уютной жизни в Москве не каждый сможет привыкнуть к колхозу. По своему опыту скажу, это нелегко. Я вас не отговариваю, а скорее предупреждаю. В голове всплыла сцена с Анной. В первый день у нее аж глаза блестели от энтузиазма, как у Елизаветы. Вот только закончилось это все скорейшим отъездом в Москву, больше похожим на побег. Думаете, что я и неделю здесь не протяну? словно прочитала мои мысли бюнетка. «Прошу вас, дайте мне шанс. Я докажу вам обратное. Я не такая, как остальные. Я вижу в вас целеустремленность, и это похвально, но...» Я мысленно прикинул, какую работу могу ей дать. В поле отправить? С ее-то марафетом и хрупкой комплекцией? «Нет, точно не потянет». Животными работать пристроить — нет, там у нас людей хватает, да их себе никуда взять не могу, вдруг только мешаться будет. Конечно, если бы я захотел, то с легкостью мог найти для нее работу, да такую, от которой девушка бы взвыла. Но только зачем? Раз так просит дать ей шанс, то почему бы и нет? Вы... «Готовить умеете?» — обратился к ней. «Умею», — живо подхватила она. «Отлично, значит, будете у нас с поварихой». Я ожидал, что девушка выдаст хоть какую-то недовольную реакцию, но она, напротив, с улыбкой кивнула и поблагодарила меня. Приняв решение, мы с Фроловым решили не тянуть, — катал за хвост, — и уже на следующий день были в Ульяново чтобы сделать все необходимое об управлении сельского хозяйства, а заодно поговорить с Емельяновым. Все же такие вещи в обход секретаря райкома не делаются. — Но дела, — протянул он, выслушав нас в своем кабинете. — Удивили вы меня, товарищи. Ладно, Филатов, у него всегда какие-то идеи, и активность через край плещет. А как он вас-то уговорил, Виктор Петрович? «Вы уж подмигните, что ли, если вас в заложниках держат!» С самым серьезным видом предложил он. Но спустя пару секунд сам посмеялся над своей шуткой и продолжил. «Но скрывать не буду, идея мне нравится». «Вот только не переоцениваете ли вы себя, Александр Александрович? С одним колхозом вы отлично справляетесь, но два...» «Это в два раза больше работы» так я ж буду не один, — поспешил убедить его я. Товарищ Фролов оставит на себе часть обязанностей. Только теперь мы друг другу официально помогать будем и вместе работать над планами и всем остальным. К тому же, сами понимаете, что так гораздо удобнее для всех. Будет у нас централизованное управление, что поможет более эффективно распределять людей на работы и развивать производство в районе». Вы знаете, что планов у меня много? Тут не поспоришь, кивнул Емельянов. Что ж, не вижу смысла ставить вам палки в колеса. Даже наоборот, помогу, чем получится. Кто знает, может, уже летом добьемся официального решения, а пока идите в управление сельского хозяйства. Конечно, подтвердили мы наши намерения, и еще немного обсудив наши дела, в особенности ход посевной. Попрощались с Николаем Петровичем. В управлении сельского хозяйства мы тоже много времени не потратили. Правда, теперь в основном оставалось только ждать. Вернувшись в колхоз, я снова окунулся в работу. Расслабляться было рано, хоть вспышка эпидемии затухла, но дело вставалось по горло. Хорошо хоть студенты и впрямь выручали. Да и Андрей, похоже, решил трудовой подвиг совершить пахивая на тракторах как не в себя, как у нас в колхозе, так и в свете коммунизма. А помимо него было еще человек семь таких идейных работников, в основном молодых, что радовало больше всего, ведь это значило, что молодежь заинтересована в делах колхоза. Так потихоньку после вспашки мы приступили уже и к Севу. К тому же недавно поступили уже окончательные планы на пятилетку, И в целом новый путь получил их такими, как я примерно и рассчитывал. А вот Фролов, кажется, ожидал чего-то иного, потому что позвонил мне почти сразу же и сразу же начал возмущаться. — Ты, Филатов, меня под монастырь подведешь. Из-за твоей химии мне такие планы нарисовали, что я вообще не понимаю, как их выполнять. Поменьше эмоций, Петрович, — попытался охладить его пыл я, — что там у тебя? — А я тебе скажу, — снова вспыхнул он, после чего погрузился в бумаги, зачитывая мне цифры, то и дело над ними ох Так все ведь нормально. Ну, в пределах нормы. Тебе не вонять, да ты своих макак натренировал, что они теперь у тебя совсем справляются, а мои... Это даже не макаки, это ленивцы. Даже под постоянным контролем кое-как выполняют простейшие задачи. Я решил тактично промолчать про то, что не может быть. Дело в том, что все его колхозники тупые и бесполезные. Просто подход нужен, а он, видимо, найти его не может. Если подумать, когда я приехал в новый путь, местные какое-то время мне тоже казались каким-то... Паноптикупам из пьяницы дураков, но на самом деле большинство из них вполне смекалистые и рукастые ребята. Ну а рукожопов проще держать подальше от важных дел, чем перевоспитывать. Хотя и среди них есть те, кто может удивлять при правильной мотивации. Но вместо этого я ответил: чтоб картошку сажать много ума не надо, у тебя все равно на полях помимо нее почти ничего не растет. Да и. Ты не поверишь, но и с этим возникают сложности. — Да уж, видел я, в каком состоянии ваша техника. — Ну, в любом случае, скоро колхозы объединят, — попытался я его приободрить. — Ага, вот и делай тогда что-нибудь уже сейчас, — пробурчал Фролов, — если не хочешь встрять вместе со мной. — Ладно, что-нибудь придумаем, — пообещал я ему и отключился. — Вот же то еще макака, надо бы разобраться. Мы и так все начало посевной ему спасли, считай, пока его работники лечились, и вот опять. Зато я еще раз убедился, что идея объединить колхозы верная. Уверен, составь моя команда план работ, и для Совета коммунизма такого Аурала даже во время эпидемии у нас не возникло бы. В любом случае задним числом уже ничего не изменить, надо работать с чем есть. Так что на следующий день я поехал с нашим агрономом Масловым и самыми смышлеными бригадирами в гости к соседям, где мы до вечера общались с их работниками, пытаясь придумать, как все успеть. А заодно еще раз убедились, что Фролов больше паникует, чем реально оценивает масштаб проблемы. Хотя, конечно, с вводом в выходных его колхозе придется пока повременить. Хотя я точно постараюсь подтянуть их хотя бы до уровня нового пути. Ведь и нам есть еще куда развиваться. Но пока что им придется как следует поработать, даже учитывая помощь наших работников и студентов. К счастью, все шло хорошо. Больше никаких чрезвычайных ситуаций, эпидемий и прочих встрясок до конца посевной не возникало. И мы уложились практически вовремя в обоих колхозах. Ближе к концу мы даже снова открыли клуб, закрытый на время карантина, и танцы в нем проводились практически каждый вечер. Ну а что, студентов много, молодые, сил тоже хватает, так что они с удовольствием зажигали там и после рабочего дня. Ну а напоследок я собрал их сам, чтобы поблагодарить и мотивировать их приехать снова осенью. Что ни говори, а такая прорва рук всегда пригодится. Так что я даже пообещал им хорошее вознаграждение в продуктах, да и сейчас выделил им немного овощей из теплицы. На самом деле я надеялся еще и на то, что это может стать своеобразным вкладом в будущее. Кто знает, вдруг кто-то из этих студентов захочет после выпуска поехать работать к нам в колхоз, что я тоже им сразу предложил. Дел много, всем место найдется, особенно учитывая возможное грядущее объединение, да и прочие мои проекты. Да и мы же не зря строим многоквартирный дом. Надеюсь, что в будущем он будет не один. Кстати, о строительстве. Со всеми этими заботами во время посевной я стройкой-то почти и не интересовался, ведь она возобновилась, как потеплела. К слову, раз уж в плане дома все равно есть строительство очистных сооружений и водонапорной башни, то чего два раза вставать, как говорится. Ну и в одно из посещений Калуги я и заехал к товарищу Кольцову, директору строительного треста, чтобы обсудить все лично. А попал к нему прямо ко времени обеда, так что он пригласил меня в их столовую. И, попивая компот да закусывая макаронами с тефтерями, мы обсуждали перспективы стройки. — Никита Иванович, я вот думаю, что неплохо было бы Зараз не только к дому с детским садом трубы провести, но и дальше по всей деревне. Петров засмеялся, вытирая рот салфеткой. А я ведь ждал этого разговора, товарищ Фелотов. Даже удивлялся, чего это вы так долго собираетесь. А потом вспомнил, что в колхозах нынче посевная. Тогда какой ответ? Сразу перешел я к главному вопросу. Не буду, юлить, сделаем вам все за лето. Но в рамках нашего уже практически традиционного, взаимовыгодного сотрудничества, я рассчитываю, что вы будете и дальше сдавать нам в аренду вашу свободную технику. Ну и, разумеется, ваша теплица так и манит свежими овощами в холодные сезоны. За них мы напряжемся и сделаем вам очистные сооружения так, что их объемы хватит с запасом еще надолго. Ну и трубы, конечно, подведем. А за мясо... Он сделал драматическую паузу. Будет вам и водонапорная башня. Повыше. Признаюсь, если бы вы не пришли, я бы и сам вам предложил. У вас там рельеф местности хороший. Как раз позволяет все сделать красиво. Мы с нашими спецами уже на будущее это все обсуждали. Я слушал Кольцова с каждым его словом все сильнее расплываясь в улыбке. Все складывалось даже лучше, чем я мог рассчитывать. Ну и признаю, что я хоть и не неженка, но все равно с нетерпением ждал, когда же я смогу и сам вернуть хоть часть привычных мне по старой жизни удобств. Уж как мои колхозники обрадуются, я и представить себе не могу. Так что я согласился, почти не раздумывая, а за оставшееся время обеда мы обсудили примерные объемы поставок, которые от нас ожидает трест в обмен на помощь с их стороны. И с радостью убедился, что мы потянем. Спустя несколько дней после нашей первой встречи, Елизавета Наумова вновь появилась в моем кабинете. Да не с пустыми руками. Девушка заботливо принесла обед. Чего обычно не делал никто другой. Свои действия она объясняла обычной человеческой благодарностью, вдобавок желая продемонстрировать способности в готовке. — Спасибо. Обязательно попробую. После этих слов я вновь уткнулся в бумаге. — Товарищ председатель! — окликнула меня девушка, нежно улыбаясь. — Я не уйду, пока не возьмете хоть кусочек. — Ох, эти женские хитрости! Точно же не уйдет! С легкой ухмылкой я потянулся к тарелке. Елизавета с предвкушением наблюдала за моей трапезой. Рагу получилось настолько вкусным, что я оторваться не мог. Но, взяв себя в руки, отодвинул тарелку в сторону. — Неплохо, очень неплохо, — признался ей. Что уж думать, готовить девушка явно умела. — Вы что, меня застеснялись? — удивленно ответила девушка. — Это же ваше любимое блюдо. — А вы откуда знаете? Я сначала посмотрел на с бараниной потом вновь на нее. — Я все знаю, товарищ Филатов. Петра улыбнулась на умова, после чего протянула мне тетрадь с записями. И вновь ответа на свой вопрос я не дождался. Может же любительница интриговать. Может, хотя бы в тетрадке найду ответ? К моему удивлению, ровно 6 страниц были исписаны различными заметками, которые девушка делала на кухне. Более того, каждая из них оказалась направлена в сторону экономии. Если сделать из двух яиц омлет, то человек остается голодным но если добавить немного молока и запечь, то едва сил хватит все доесть из-за объема порции. — А еще у меня есть рецепт толстого омлета, — добавила Елизавета, — и это все при условии, что качество еды не испортится. Благодаря мелким хитростям мы можем увеличивать объем, это никак не навредит людям. Еще одним сюрпризом оказалось меню на три дня. Которую девушка лично составила, исходя из нашего нынешнего. Она предлагала делать упор на более дешевые овощи. Но чтобы людям не наскучили нескончаемые салаты из одних и тех же ингредиентов, Елизавета посоветовала готовить из них овощные котлеты или даже оладьи. Я пробежал глазами по всем заметкам. Последние десять были направлены в сторону улучшения вкуса. Как отметила Наумова, вкус еды тоже имеет значение. — А вы — молодец, — не стал лукавить я. — Потрясающая работа. — Я обязательно изучу все внимательнее и подумаю об этом. — О, точно! Забыла записать. Чуть ли не подпрыгнула девушка. Еще можно добавлять воды в овощное пюре. Только немного. Это значительно увеличивает объем порции. А еще можно проделывать то же самое с картофелем, если добавить воды после варки. Нет-нет, сразу же отпахнулся я, поспешив остановить поток ее мыслей. — В эту сторону лучше не думайте. Подобные махинации я бы не хотел видеть у нас в колхозе. Ничего поделать с собой не мог. Но я очень резко осуждал подобные трюки для искусственного увеличения объема блюд. Допустишь это один раз... А там войдет в привычку, оглянуться не успеешь, как еда потеряет свой истинный вкус, прямо как в современности. От его лицо Наумова и поникла. Экономия дело хорошая, но даже она должна быть разумной, поспешил объяснить я. Благо у нас в колхозе овощей много, так что необходимости в некоторых ваших хитростях нет. Но, признаюсь честно, идеи довольно занимательны. Я положил тетрадь на стол. — Что ж, спасибо за внимание, товарищ председатель. Надеюсь, мои идеи вам пригодятся. Пойду я уже. Приятного вам аппетита. Елизавета направилась к двери. Девушка, она умная, раз такую работу. Молодая, конечно, может думать немного не в ту сторону. такой нужен хороший наставник, чтобы направлял поток мыслей. — Подождите, — поспешила остановить ее. — Нечего вам на кухне картошку чистить. С завтрашнего дня будете работать здесь. Станете помощницей Ларисы Ивановны, нашего бухгалтера. Кто знает, может, и здесь вы сможете проявить себя. Глаза девушки благодарно вспыхнули.